В тайника рассекал луч света из смотровой щели. Это был очень маленький тайник, очень-очень маленький, не предназначенный для драк и резких движений. Пак Минджун чувствовал спиной все неровности стен, а животом… Не кричите, просто не кричите. Я друг, я хороший человек, вы понимаете меня? Голова девушки была на уровне его груди. Одной рукой Минджун зажимал ей рот, другой придерживал затылок, чтобы девушка не вертелась. Пальцы его путались в волосах. Если она не успокоится, придется надавить на сонную артерию. Приток крови к мозгу уменьшится, и девушка просто потеряет сознание. Ладонь обожгла острая боль. Эта малявка посмела кусаться. «Заткнитесь, наконец!» Глаза за стеклышками нелепых очков были, как грозовое небо. «Мне из-за вашего бормотания ничего не слышно». Девушка поёрзала, разворачиваясь. щеки Пак Минджуна опалила жаром. «Эта малявка имеет хоть какое-то представление о приличиях?» «Я смотрю, ты времени зря не теряешь». Голос крыс раздавался прямо из стены. «Можешь не отвечать. Барышня все равно меня не слышит. еще подумает, что ты сам с собой разговариваешь и предпочтет героическую смерть от девятимиллиметровой пули». Девушка приникла к смотровой щели и ни на что больше не реагировала. Пак Минджун склонился рядом. В комнате чули бандиты. Настоящие, как в гангстерских фильмах. Ближайший, прислонившийся сейчас к письменному столу, как раз прятал в наплечную кабуру пистолет. «Глок-17», — автоматически определил Минджун марку оружия. «У двух других — береты М9, довольно дорогие игрушки». Они намеревались начать перестрелку в доме, или это было всего-навсего элементом устрашения? Скорее, второе. Судя по звукам, остальные бандиты обыскивали комнату за комнатой. Все чисто!» – раздался от двери хриплый голос. «Дед, наверное, успел сбежать». «Ну и что теперь делать будем, Степаныч?» «А ничего!» – обернулся от окна один из бандитов. Пожилой кряжистый мужик с блестящей лысиной. Добрыня велел деда припугнуть. Мы и припугнули, раз он от нас огородами дернул. Так что все, миссия выполнена. Из соседней комнаты раздался виск. Бандиты выскочили из кабинета. Лысый Степаныч приблизился к письменному столу. Хотя, конечно, еще вопрос: кто испугается последним? Глазами-щелочками бандит обвел комнату. Спасибо этому дому, пойдем к другому. Минджуну показалось, что взгляд бандита задержался на книжных полках. Степаныч подхватил со стола альбом и вышел из кабинета. Ну чего там опять случилось? Костик был не простым бандитом, а идейным, борцом с системой, как Робин Гуд или корейский Хонгильдон. Мировые денежные потоки должны перераспределяться. Богатые должны делиться с бедными. И если они, богатые, этого не хотят, на помощь мировому порядку приходят вот такие Костики. Поэтому сразу после армии парень отправился на поклон к городскому крестному отцу, Денису Олеговичу Сашинскому, по кличке Добрыня. Официально Денис Олегович владел ночным клубом «Канам», а неофициально крышевал оба городских рынка, массажные салоны и сауны. Молодые крепкие ребята всегда были нужны, и Костика без проблем приняли в семью. Ребят своих добры не баловал, без дела не гонял экипировал по последнему слову техники. В конце концов, лихие 90-е остались позади, так что боевики исполняли функцию скорее декоративную. Новенькая, только накануне оттертая от фабричной смазки беретта, приятно оттягивала плечевую кобуру. В животе плескались сто граммов вискаря. Жизнь была прекрасна. Задание проще не придумаешь. Ввалиться в дом к должнику и слегка припугнуть. Костику казалось, что двоих на такое дело хватило бы за глаза. Но шефу виднее, кого и куда посылать. Поэтому обыск Костик проводил без энтузиазма, для галочки. Гостиная, кухня. На белом кухонном столе лежал мобильник. Руки парня на автомате потянулись к нему. Хр! Раздалось из-под стола. Костик заглянул под столешницу. На плиточном полу сидел и вылизывался большой серый кот. Животина была одноухой, шерсть ее свалялась и висела на жилистом теле неопрятными сосульками. Уличный, что ли? Котов Костик не любил, тем более таких, даже на вид блохастых. Поэтому он топнул ногой. «Брысь!» Кот не отреагировал, продолжая вылизываться. Его абсолютно голый хвост, похожий на кресинный, ритмично постукивал по ножке стола. «Пшёл, кому говорю!» Кот поднял на парня безумные желтые глаза и зашипел. У Костика по спине поползли мурашки. Периферийным зрением он заметил какое-то движение, резко обернулся. Из коридора в кухню забежала мышь, потом еще одна и еще. Мышей становилось все больше и больше, они втекали в помещение живой струйкой, перегруппировывались, окружая дрожащего парня. Кот вышел из-под стола. Его лапы с лягушачьими перепонками шлепали по плиткам пола. «Сидеть!» – скомандовал монстр. «Сидеть на попе ровно!» Колени Костика подогнулись, и он упал. «В глаза смотреть! Попробуешь закричать, и я тебе нос откушу!» Пистолет запутался в кобуре, пальцы не слушались. Наконец оружие было извлечено. Рука дрожала, берета ходила ходуном. Кот зашипел, мыши, набившиеся в кухню, пищали громко и пронзительно. «С предохранителя снять забыл!» Парень перевёл взгляд, и этой секунды чудовищу хватило. Молниеносный бросок длинного раздвоенного языка, и вот уже пистолет летит в угол кухни и скрывается под копошащейся машинной волной. «Ты асоциальный тип!» – грустно сообщил кот. «Подумай о своей жизни! Обязательно подумай! Потом, если жив останешься!» Костика колотила, как в падучей, руки не слушались, Мышцы, казалось, превратились в кисель, неспособные поддерживать ставшее тяжелым и неуклюжим тело. «Кто ты? Что тебе от меня надо?» «Это неправильный вопрос. А правильный – кто ты? И что тебе понадобилось от хозяина этого дома?» «Ну и контрольный. Как ты думаешь, если у человека откусить нос, сможет ли он потом носить очки?» Страшная кошачья морда скалилась желтыми зубами. Парень заплакал. Рассказ занял минуты три, больше Костик ничего не знал. И сейчас важным, архиважным стало, чтобы монстр поверил ему Костику и отпустил. А Костик никому ничего не расскажет, ни словечко от него о сегодняшнем случае люди не услышат. Кот задумчиво цыкал зубом, искосопоглядывая на заикающегося парня. «Давненько я ничьих носов не ел», — протянул задумчиво. «Но он же у тебя наверняка сопливый». «Поэтому уходи, Константин Петров, проваливай!» «И больше не являйся в этот дом без приглашения!» Страшный кот и его мышиная армия растворились в воздухе, а парень все ползал на полу кухоньки, разыскивая свою берету и не в состоянии перестать плакать. Он слышал, как в соседней комнате кто-то завизжал, как туда бросились остальные ребята. Потом в кухню заглянул Слава. «Прикинь, Сизый в мышеловку попал!» «Палец чуть нафиг не снесло! В травпункт его отвезешь? Костик кивнул и только потом, наконец, поднялся на ноги. А утром, уже доставив зашитого и обколотого обезболивающим Сизова домой, Костик подъехал в головной офис и сообщил хозяину, что хочет уйти. Добрыня пожал пудовыми плечами, внимательно посмотрел на седые виски парня и разрешил. С тех пор Костю Петрова никто не видел ни в ночных клубах, ни в кабаках. Ребята докладывали шефу, что Костик поступил в институт, что помогает старушке-матери, а по воскресеньям ходит на службу и поет в церковном хоре. Такая вот история. Вера прислушивалась. Хлопнула входная дверь. Кажется, бандиты оставили дом. Что же там у них произошло? Кто кричал? Адреналин понемногу схлынул. Вера медленно, очень медленно, обернулась через плечо и встретила внимательный взгляд темных глаз. А точнее, одного глаза. Второго просто не было видно. Угол обзора был очень узким, к тому же света, проникающего из кабинета, не хватало. Сердце билось с такой оглушительной громкостью, что казалось, что звук заполнил все пространство тайника. Девушка чувствовала дыхание незнакомца на своей шее. Пахламятая и тем особым ароматом, который дает очень дорогой мужской парфюм. Внешность мужчины, нет, парня, никак не хотела складываться во что-то определенное. Твердая линия скулы, длинная шея, проколотая в нескольких местах аккуратная ушная мочка. Волосы не рассмотреть, но они точно есть, спускаются волной на ткань капюшона. Китаец или кореец, решила про себя Вера, или вообще японец. Может, он клонированный? Японцы, кажется, в последнее время продвинулись в этом направлении. Вон дылда какая. В природе таких азиатов, наверное, не бывает. А я ему еще заткнуться предлагала. Оскорбительная невежливость. Как? Вы... сюда попали? Здраво рассудив, что закатывать истерику уже поздно, а извиняться тем более, Вера решила сразу взять деловой тон. Правда, находясь так близко от собеседника, это было затруднительно. Слова выталкивались, как колючие шарики. Вера попыталась отодвинуться, но так становилось еще хуже. Казалось, ее спина приклеена к торсу парня горячим клеем, и раскаленные ниточки тянутся от нее, не позволяя полностью прервать контакт, притягивая, возвращая на место. Парень не отвечал, глядя в стену поверх веренной головы, как будто не слышал вопроса. Девушка смешалась. «Может быть, все таки нужно было извиниться? Может, он не понимает по-русски?» Хотя говорил же он с ней. Говорил, и почти без акцента. И еще неизвестно, кому в этой ситуации извиняться надо. В конце концов, она у себя дома, а он... «Кто вы? Почему прятались здесь?» — четко повторила Вера. «Предупреждаю сразу, я уже вызвала полицию». Длинный темный глаз теперь смотрел на нее в упор, и девушка опустила голову, почувствовав, как щеки заливаются румянцем. Вера по жизни была асексуальна. то есть против близости она ничуть не возражала. Чисто теоретически, и если эта близость предлагалась не ей. В конце концов, Зайкины рассказы о весело проведенном времени в компании молодых людей отвращения у нее не вызывали, даже самые интимные. Впрочем, как и особого интереса. К тому же... Давайте на чистоту. Для некоторых людей, скажем так, внешней привлекательностью не отличающихся, а сексуальность служит чем-то вроде защитного панциря. Ведь не так больно дополучить от жизни того, что не очень-то и хотелось. Верен Панцирь был безупречен, не зря остроумная зайка дала подруге прозвище Черепаха. При любой, даже самой гипотетической опасности, Вера замыкалась в себе, пережидала, чтоб через некоторое время осторожно выглянуть наружу и продолжать жить, как ни в чем не бывало. Панцирь был безупречен до сегодняшнего дня. Может, потому что никто не пытался его сковырнуть? Я прошу прощения за свое недостойное поведение, проговорил незнакомец и зашевелился. Вера испуганно дернулась, потом сообразила, что незнакомец пытался изобразить вежливый поклон. Максимально изогнул шею, отчего длинные волосы упали на лицо. Его теплое дыхание все равно было ледяным по сравнению с ее горящими щеками. И уши у нее наверняка как маков цвет. Хорошо, хоть здесь темно. И зачем только она пила это проклятое на пиво? «Меня зовут Пак Минджун, продолжал парень. Он убрал голову, тряхнул ею, отбрасывая с лица челку. Вере сразу стало легче дышать. «Никто не пытался сковырнуть, говорите?» «А не сегодня ли утром она уже была в примерно такой же ситуации?» «В лифте. С мужчиной и стулом. А в машине?» «Ведь они с Платоном Андреевичем были там одни. И Вера помнила, что когда она задремала...» Предупредительный королев немного опустил спинку ее сиденья, чтобы ей было удобнее. Почему тогда она не краснела? У нее не перехватывало дыхание, и сердце не пыталось вырваться из грудной клетки. Извините, переспросила девушка со стыдом, понимая, что пропустила все, что только что говорил незнакомец. Как его зовут? Минджун. Пак Минджун. Точно. Он коротко вздохнул, будто раздраженный ее невнимательностью. У меня была встреча с Петром Григорьевичем. Затем, когда она закончилась, и я покинул дом. Мне показалось, что происходит нечто странное, и я решил проверить. «Что, — говорил вам дед, — он собирался куда-то уходить?» Я не обнаружил господина Лисицына. Дверь тайника была открыта, и когда я решил войти сюда, она захлопнулась. Вера не верила ни одному его слову. Дед никогда не открывал потайную дверь. Это было ее. Только её место. С самого детства, когда Веру мучили кошмары, она могла спрятаться от них только здесь. Вскарабкаться в мансарду, чувствуя босыми ногами каждую неровность ступенек, нажать скрытый рычаг и избавиться от страхов, поджидающих снаружи, сжимая в дрожащих ладошках билет на волю. Старинный ключ в кованых завитушках. Ключ тоже был с секретом. Он мог как отпереть дверь, так и заблокировать ее, чтобы никто не мог открыть тайник снаружи. Верены пальцы, помнили каждый изгиб, каждую бороздку ключа. «Кажется, теперь мы можем выйти и продолжить беседу в кабинете. Вы сможете нас выпустить?» «Какой хороший вопрос!» Она до последнего класса школы носила ключ на шее, как защитный амулет, и только пару лет назад стала использовать в качестве брелока. И теперь ее билет на волю украшал связку обычных ключей, а связка, как ей положено, лежала в рюкзачке, а рюкзак... В коридоре под вешалкой, если только чернокостюмные бандиты не прихватили его с собой. «Не могу». Черт! Вера прислонилась лбом к двери. Кажется, ситуация серьёзнее, чем она полагала. Пак Минджун был очень напряжен, Стараясь как можно дальше отодвинуться от девушки, он вжимался в стену и все равно чувствовал ее дрожащую спину и острые лопатки. Растрёпанные волосы его невольной соседки, казалось, пытались занять вообще все пространство тайника. Как у нее только голова не отваливается во время ходьбы. Такую копну на себе носить. Девушка была обыкновенной. По крайней мере, так казалось, когда она носилась по кабинету, бестолково заглядывая во все углы. Невысокая, худенькая, порывистая. Она постоянно звала. «Дед! Где ты, дед?» Минджун следил за её метаниями сквозь смотровую щель. К слову, щель находилась на странной высоте, будто пользоваться ею полагалось человеку низкорослому или вовсе ребенку. Но теперь, когда эта мелкая оказалась заперта с ним. Парень вздохнул, другая бы на ее месте уже билась в истерике и пыталась выцарапать ему глаза или вообще упала в обморок. Второй вариант был даже предпочтительней, тогда она перестала бы безостановочно рзать. Ащ! Ащ! Раздраженный возглас. «Что-то вроде нашего, чёрт побери!» «Вы сможете нас выпустить?» Говорить приходилось медленно и отчётливо. Кажется, внучка Лисицына не понимала и половины произносимых Пак Минджуном слов. «Не могу!» Девушка равнодушно отвернулась, прислонившись лбом к двери. «Завтра концерт. А это значит, нужно хорошо выспаться, провести ещё одну репетицию». посмотреть, как техники выставили свет. а вместо этого ему приходится ащ. у вас есть мобильный телефон? внучка говорила в стену, от этого ее голос звучал слегка глуховато. мы могли бы вызвать кого-нибудь на помощь. минджуну очень захотелось стукнуть себя по лбу, но вместо этого он по-змеиному извиваясь опустил руку в нагрудный карман куртки. сейчас он позвонит хоминсу. И братишка разрешит это досадное недоразумение. Связи не было, пак Минджун чуть не взвыл от разочарования. Здесь слишком толстая кладка, чуть повернула голову девушка. До перепланировки это была печная труба. Дайте мне, я попробую найти сеть. Парень неохотно передал телефон. Девушка еще больше пригнулась и осторожно просунула мобильный в смотровую щель. Еще немножко! Смотрите! «Почти получилось!» Внучка все ёрзала, пытаясь найти наилучшую позицию, нарушая все писанные и неписанные нормы приличия. Пак Минджун страдал. «Как ее все таки зовут?» Молодой человек ей представился, а она даже не ответила. «Какая невоспитанность!» «Мелкая, лохматая...» Черт! Неловкое движение тонких пальчиков, и телефон исчез в отверстии. До узников донёсся негромкий звук удара, когда мобильный стукнулся о книжную полку, а затем ещё один, когда он достиг пола. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Плечи девушки дрожали. Минджун испугался, что она плачет. «Что за день сегодня такой? Проклятый вторник! Терпеть не могу вторники! Терпеть не могу дождь! Терпеть не могу!» Она обернулась к Минджуну. «Похоже, нам придётся ждать утра». По средам к дедушке приходит помощница по хозяйству. Кажется, к девяти. И, видимо, решив, что тема для разговора исчерпана, внучка опять уткнулась лбом в дверь.